кому неизвестно, как часто происходит подобное внезапное пробуждение от столбняка в горе, в несчастье, даже от чего-нибудь совершенно незначительного, от чего-нибудь случайно попавшегося на глаза и вдруг напомнившего человеку всю его прежнюю счастливую жизнь, всю безнадежность, весь ужас его теперешнего положения. А ведь Елагину напомнило все это вовсе не что-нибудь незначительное, случайное. Ведь он как бы и родился офицером. Десять поколений его предков служили. И вот он уж не офицер, и мало того, что не офицер. Не офицер он потому, что нет уже в мире той, которую он любил истинно больше своей жизни, и он сам, сам сделал это чудовищное дело. Впрочем, это тоже только подробности. Главное же то, что короткого безумия действительно не было. Но тогда что же было? Прокурор признал, что в этом темном деле все должно быть прежде всего сведено к обсуждению характеров Елагина и Сосновской и к выяснению их отношений. И он твердо заявил, «Сошлись две личности, ничего общего между собой не имеющие. Так ли это?» Вот в этом ты и весь вопрос. Так ли это, часть шестая. О Елагине я сказал бы прежде всего то, что ему 22 года возраст роковой, время страшное, определяющее человека на все его будущее. Обычно переживает человек в это время то, что медицински называется зрелостью пола, а в жизни первой любовью, которая рассматривается почти всегда только поэтически и, в общем, весьма легкомысленно. Часто эта первая любовь сопровождается драмами, трагедиями, но совсем никто не думает о том, что как раз в это время переживают люди нечто гораздо более глубокое, сложное, чем волнение, страдания, обычно называемые обожанием милого существа. Переживают, сами того не ведая жуткий рассвет, мучительное раскрытие первую мессу пола. И вот... «Будь я защитником Елагина, я просил бы судей обратить внимание на его возраст именно с этой точки зрения и еще на то, что перед нами сидел человек совсем незаурядный в этом смысле». «Молодой гусар, ошалелый прожигатель жизни», — говорил прокурор, повторяя общее мнение и в доказательство правоты своих слов передал рассказ одного свидетеля, артиста Лисовского, — о том, как Елагин пришел однажды в театр днем, когда артисты сходились на репетицию, и как, увидав его, Сосновская отскочила в сторону, за спину Лисовского, и быстро сказала ему, «Дядя, заслони меня от него!» «Я ее заслонил», — рассказывал Лисовский. этот гусарик, налитый вином, вдруг остановился и ошалел, стоит, расставив ноги, и смотрит, недоумевая, «Куда же это делось, Сосновская?» Вот именно так, ошалелый человек. Но только от чего ошалелый? Ужели от праздной, разнузданной жизни? Происходит Елагин из родовитой и богатой семьи. Матери, которая была, заметьте, натурой весьма экзальтированной, он лишился очень рано. От отца, человека сурового, строгого, был прежде всего отделен тем страхом, в котором он и рос, и вырос. Прокурор с жестокой смелостью рисовал не только нравственный, но и физический облик Елагина. И он сказал, «Таков, господа, был наш герой в живописном гусарском наряде. Но взгляните на него теперь. Теперь его уже ничто не скрашивает. Перед нами низкорослый и сутулый молодой человек с белобрысами усиками и крайне неопределенным, незначительным выражением лица. В своем черном сюртучке – весьма мало напоминающий Отелло, то есть личность, по-моему, с резко выраженными дегенеративными особенностями, крайне нехрабрый, в одних случаях, как, например, в отношении к отцу, и крайне дерзкий, не считающийся ни с какими преградами в других, то есть тогда, когда он чувствует себя свободным от отцовского взгляда и вообще надеется на безнаказанность. Что ж, в этой грубой характеристике было много правды, Но я, слушая ее, во-первых, не понял, как можно с легкостью относиться ко всему тому страшно сложному и трагическому, чем часто отличаются люди с резко выраженной наследственностью, а во-вторых, все-таки видел в этой правде только очень небольшую часть правды. Да, рос Елагин в трепети перед отцом, но трепет не есть трусость, и особенно перед родителями да еще у человека, которому дано сугубое чувство не всего того наследства, которое связывает его со всеми его отцами, дедами и прадедами. Да, наружность Елагина не есть классическая наружность гусара. Но и в этом я вижу одно из доказательств незаурядности его натуры. «Вглядитесь», — сказал бы я прокурору, — «попристальнее в этого ржеватого, сутулого и тонконого человека» и вы почти со страхом увидите, как далеко от незначительности это веснушчатое лицо с маленькими и зеленоватыми, избегающими глядеть на вас глазами. И потом, обратите внимание на его дегенеративную силу. В день убийства он был на учении, с раннего утра, конечно, и выпил за завтраком шесть рюмок водки, бутылку шампанского, две рюмки коньяку и остался при этом. Почти совершенно трезвым.